Глава 61. первая. Сохраняя традиции. «Ты назвал своего сына в честь этого ящера?» Изумился Макс. «Ну да», — подтвердил я. «Он оставил мне жизнь, я пообещал запомнить его. Думаю, свое обещание я выполнил. А теперь о нем знаешь еще и ты». Несколько минут в моем сознании была какая-то каша. «Макс...» Что-то думал, перескакивал с одной мысли на другую, хотел то спросить что-то, то сказать. Да чего же трудно телепатически общаться с ментально недоразвитыми созданиями. Ощущение, что в мозги борща налили. Чёрт, забыл в записке сказать Ласе, где письма лежат. Наконец раздосадованно выдал Макс. Чего? Отправляясь следом за тобой, я написал Ласе список первоочередных дел, которые были у меня запланированы. Ну, на случай, если я не вернусь. И вот, я не вернусь. А в списке не хватает указания, что она должна взять в рабочем столе пачку писем и разослать их представителям зелерийской знати. Смотрю, ты неплохо погрузился в местные проблемы, — похвалил я. Ну, ласа девка умная, думаю, она и сама разберется, что делать, да и стол твой разберет. А что за письма? Уверение в том, что теократия не желает войны, — вздохнул Макс. «Важная корреспонденция вообще-то». «Забей за справиться», справится усмехнулся я. «Эх, старые, добрые бумажные письма. Давно я не писал таких». Усмешка сменилась мечтательной улыбкой. «Ведь и правда, очень давно». «Ты писал бумажные письма?» — оторопил Макс. «Ну да, что тебя удивляет», — не понял я. «Погоди, вы самая развитая цивилизация во Вселенной, и вы пишете бумажные письма». «Может, у вас и почта есть?» Лавина удивленных фраз вновь захлестнула в сознание. «Пишем?» — подтвердил я. «И почтовая служба есть, и почтовые ящики. Что тебя так поразило?» «Но ведь технологии...» — растерянно сказал Макс. Я невольно хмыкнул. «Что тебе с тех технологий?» — покачал головой я. «Вот хочешь ты девушке в любви признаться, а стесняешься, боишься. Вот и пишешь письмо с признанием как она прекрасна и как ты без нее жить не можешь. А если хочешь проверить реакцию, можно и анонимно отправить, не указав обратный адрес. Или сделал ты кому-то пакость. Стало стыдно. В глаза, по голографической связи или даже просто голосом стесняешься извиниться. Берешь лист бумаги, ручку и пишешь длинную телегу. Какой ты убогий и как тебе совестно за проступок. Солонганцы не перестают меня удивлять, протянул он. «Эх, вспомнил сейчас о письме, которое написала мне Хемли с признанием в любви. Перечитать бы его сейчас, но оно в банке». Вслух подумал я, но Макс эту мысль тоже услышал. «В банке?» — удивился он. «У вас и банки есть?» «Конечно, надо же где-то ценности хранить». «Да что с ним не так? Откуда такие дикие вопросы?» «А как же, у нас почти нет преступлений». — хмыкнул мой удивленный землянин. — Ведь получается, в доме даже ничего ценного оставить нельзя? Сразу упрут? По тону я понял, что он ожидает, что я начну тушеваться и вилять, но у меня была лишь одна реакция. Я закатил глаза и влепил себе лапы по лицу. — Макс, ты не обучаем, — простонал я. — Мы храним в банках ценности не потому, что боимся, что из дома их кто-то украдет. — А зачем тогда? — недоумевал он. «Вот давай подумаем. С трудом сдерживаясь от перехода на вопли, начал я. Хемли написала мне письмо с признанием, после которого мы начали встречаться, когда мне было чуть меньше 7 миллионов лет. Помнишь, сколько мне сейчас?» э, что что-то около 60. Да, миллионов. Как думаешь, что осталось бы от этого письма, если бы оно просто лежало на полке?» По характеру внутреннего монолога собеседника у меня в сознании я понял, что до Макса начала доходить суть проблемы. «Ничего?» — наконец воскликнул он. «Бинго!» — обрадовался я, едва не подпрыгнув в пилотском кресле. «Оно бы и слело давным-давно, потому я и храню его в банке». Саланганский банк — это не обычные сейфы, это персональные капсулы, вещи в которых пребывают в состоянии остановленного времени. На самом деле, с помощью сильных полей в сейфе просто полностью прекращается любое движение элементарных частиц. Потому и храниться там вещи могут хоть миллионы, хоть миллиарды лет. Время не властно над ними, а хозяин всегда может прийти в банк, открыть свои сейфы и воспользоваться его содержимым, будь то письмо или домашний питомец. «Хотя для них свои зверинцы есть». «Вы храните своих питомцев в банке, в застывшем виде?» Не поверил своему Макс. «Ну да». «Здесь-то тебя что удивляет?» «Кажется, мои глаза скоро закатятся внутрь черепа. Впрочем, неудивительно, с таким-то впечатлительным и несведущим собеседником». «Так питомец на то и питомец, чтобы держать его при себе дома?» Я вновь закатил глаза. Кажется, уже виден краешек задней стенки черепа. Ну, пойдем по проторенной дорожке. Я вновь впустился в объяснение, подавив желание снова съездить себя по лицу. На Салангане нет существ, которых мы используем в качестве домашних животных, не считая тех, кого мы разводим для употребления в пищу. Какой вывод? Верно, всю живность, которую заводят в качестве питомцев, привозят из других миров. «Значит, эта живность не вечна и рано или поздно помрет от старости. Наши законы запрещают делать бессмертными представители других миров. Будь то разумное существо или просто зверек. Оставляя питомца в банке, мы убиваем двух зайцев, растягиваем удовольствие от общения с ним и, можно сказать, посвящаем ему все свое свободное время». «Это как?» «Не понял Макс». «Очень просто». Вот я провел день со своей дрессированной тысяченожкой. По потоку эмоций я понял, что Макса аж передернула. Видимо, он представил это существо. Ну, его мерзко, а мне она нравилась. Хорошая была. Ласковая, игривая. Потом сдал ее в банк. Для нее время застыло. Я месяц-два позанимался своими делами, а потом однажды утром пришел в банк, забрал ее и полдня гулял с ней. После чего снова сдал в банк. «Улавливаешь суть. Я живу в своем ритме, а для моего питомца я всегда рядом. Каждый раз, когда время для него размораживается, я уже тут и уделяю ему время. То есть, с его точки зрения, вся моя жизнь проходит вокруг него. Он всегда окружен моим вниманием и заботой. Понял теперь?» «Ага. Странно это все звучит, но и правда получается, что это хорошая идея», — задумался Макс. «А, -а то», — хмыкнул я фигня не страдаем. У нас много толковых изобретений». «Кстати, об этом». По волне вдохновения я понял, что Мак собрался задать мне вопрос, интересовавший его уже давно. «Ты всегда говорил о хаос оружии и системе воскрешения как о чем то само собой разумеющемся. Как я понимаю, они у вас давно в хозяйстве применяются. А ты знаешь, как их изобрели?» «Знаю», — пожал плечами я. Если хочешь, могу рассказать выдержки из исторических хроник Салангана. Конечно. Видимо, Макс энергично закивал. Тогда слушай. Первая история об ученом, создавшем хаос. Хаотический асимметричный обструктивный стимулятор. Наш самое мощное и эффективное оружие. Вторая — о ребятах, разработавших первый функционирующий модуль воскрешения, который сейчас есть и в моей норе. Конечно, все они сделали лишь последние шаги в долгих и кропотливых трудах и научных изысканиях салонганских ученых из соответствующих областей. Но именно эти события стали официальными датами создания оружия и системы воскрешения. Итак...